Глава 27. Проводив супруга, Алита занялась своими обязанностями целительницы. В сопровождении Кевина и двух лекарей она обошла больных. Все, кто не был ранен лирцальским ядом, пошли на поправку довольно быстро. Сказывалось воздействие храма. Принцесса пожалела, что не взяла с собой записной книжки или маленького блокнота потому что ей хотелось записывать свои наблюдения об исцелении в аметистовых стенах. А ведь когда я жила в Громовом замке, всюду имела под рукой пергамент и карандаш для рисования. Почему я перестала это делать? Ответить на собственный вопрос она так и не смогла, да и не знала теперь, к кому обратиться с просьбой дать ей бумагу. Надо было попросить Кристофера привести мне блокнот. Но уже поздно. К сожалению, Меллистина больше не отвечала на призывы Алиты. Неужели частичка её души навсегда растворилась? Не знала целительница, что делать с оставшимся у неё хрусталём. Утром она надела его и решила не снимать, пока не вернётся в замок. А там что-нибудь придумает. Последним из раненых принцесса осмотрела Герберта. Кожа хорошо затянулась, и перевязка ему больше не требовалась. «Думаю, завтра тебе уже не понадобится мазь». Алита внимательно изучала следы от кровавых пузырей. «Здесь всё так быстро заживает». «Да, Ваше Высочество!» — гвардеец улыбнулся. «И место такое...» «Знаете, меня почему-то так и тянет сочинять стихи. Я будто сам не свой». «В белом замке необычайная атмосфера. Соглашусь». «А сколько отсюда лететь напрямую до громового замка?» Часа четыре, может быть, пять. Всё ещё зависит от силы и направления ветра. Герберт покачал головой. «Главное не заплутать», — вмешался в разговор Кевин. Я слышал от разведчиков Титуса, что землетрясение сильно изменило ландшафт. Местами горы перестроились. Картографы занимаются созданием новой карты северных гор. «Невероятно», — прошептала Алита. Неужели эта смерть древнего вампира вызвала столь сильное землетрясение? «Это ещё не всё, Ваше Высочество», — поддакнул Кевин. «Пока вы обрабатывали рану одному из магов северных племён, его товарищи сообщили, что магические потоки изменили своё направление. И теперь там, где было сильное воздействие нитей, стало пусто. И наоборот. А в общем, сама магия стала слабее». Алита и Герберт задумчиво переглянулись. «По идее, теперь сосуды будут медленнее восстанавливаться», — вздохнул он. «А как же магия? Куда же она делась?» Вдруг принцессу осенило. «Значит, континент действительно находился под большой сферой, которая вызывала завихрение потоков. А теперь, когда её не стало, нити изменились, а магия перестала накапливаться внутри». Этим вопросом будут заниматься профессора из университетов. Ни один талмут напишут, — заметил Кевин. «Герберт, получается, Крис доберётся до Громового замка к обеду, так? Если, конечно... Он долетит, — уверенно заявил гвардеец. А к вечеру уже будет здесь. Надеюсь, ничто его не задержит». «Ваше высочество, это уже слишком» пробубнил Джордж, отказываясь пить из рук принцессы. Вы уделяете мне слишком много внимания. Почему? скинула брови Алита, зажав пальцами ложку с водой. Не думайте так. Я одинаково забочусь обо всех раненых. Но только если так. Есть и другие, кому ваша целительная сила и забота нужны больше, чем мне. Что за ерунда? Вы мой пациент. Не спорьте. А он будет. Он всегда так говорит, ваше высочество. К ним подошёл Герберт. Не обращайте внимания. Понятно. Принцесса по-родительски строго глянула на Джорджа. Вам надо пить. А я тут карты раздобыл. Герберт присел возле друга с другой стороны. Какие карты? Хмуро спросил стоящий позади драконицы Кевин. «Ну, какие же ещё?» «Игральные, конечно», — возмутился Герберт. «Наш друг очень любит сыграть партийку в покер или преферанс». «Что ж, может, это повысит вам настроение?» Алита улыбнулась раненому. «А «Давайте с нами, ваше высочество», — предложил Герберт. «Что? Нет, нет. Мне ещё нужно обойти десятерых». Принцесса мотнула головой. Занятие казалось ей не совсем подобающим к месту. Да и я не умею. И как-то играть здесь, в храме. Ой, да ладно! Вон там ребята в углу собрались и играют. Ну что ещё делать, когда из храма выйти нельзя? Правильно, Джордж? Ну я вообще прикован к лежанке. Джордж вытащил здоровую руку из-под тонкого шерстяного одеяла и махнул ею. «Так что, если умру, то и долг заберу с собой». «Опять за своё!» — буркнул Герберт. «Ну что, ваше высочество?» «Я же говорю, я не умею играть в карты», — сказала драконица, закупорив флягу. «Странно, что Кристофер вас не научил», — нахмурился Джордж. Он старался выглядеть так же грустно, как и раньше но его глаза заблестели при виде колоды карт. «Ничего странного. Ты же знаешь, он плохо играет», — пожал плечами Герберт. «Правда?» — удивилась Алита. Она и думать не могла, что у супруга может что-то не получаться. «Ага. Кристофер — большой специалист по бильярду. Вот там он всех обыгрывает». Криво улыбнулся Джордж. «Ваше высочество». «Предлагаю всё-таки сыграть. Я расскажу вам правила». Герберт обольстительно улыбнулся. «Ладно. Я завершу обход и сыграю с вами». Олите стало жутко интересно попробовать то, в чём Кристофер был не мастак. Может быть, даже она сможет обыграть его в карты. «Но только если это не будет вредить вашему здоровью. Вам всем нужен покой», — мысленно повторила драконица. «Я становлюсь совсем как Малис». Вместе с Кевином Алита продолжила осмотр. Это был уже третий обход за день. И он нисколько требовался раненым, состояние которых не менялось, сколько был нужен ей самой. Она переживала за Кристофера и, находясь без работы, в свободную минутку вспоминала его. Пока принцесса переходила от одного пациента к другому, Она стала замечать, что многие из них играют друг с другом или ведут расслабленные беседы. Кому-то подсели сослуживцы, чтобы потравить байки, кто-то тоже собрался играть в карты, а на кровати другого даже разместили шахматную доску. Были и те, кто спал или что-то записывал в книжке. Драконица догадалась, что так раненые старались не скучать и пытались отвлечь себя от плохих мыслей что было, безусловно, полезно им сложившейся ситуации. Размышляя подобным образом, Алита с лёгкостью на душе вернулась к друзьям Кристофера. «Ну так, начнём!» Герберт принялся объяснять правила игры. Не отходящий от принцессы Кевин присоединился к ним. Затем подтянулся и Фред. Ещё один королевский гвардеец. В отличие от Герберта, Ему при нападении обожгли ногу. Но, как и у сослуживца, заживление шло быстро. Принцесса внимательно слушала, стараясь всё запомнить. Потом сыграли первую партию в покер. Ей пришлось всё время советоваться с Гербертом, что в итоге привело к победе. Затем сыграли ещё раз, и Алита вновь осталась в выигрыше. «Новичкам везёт, Ваше Высочество!» Гуркнул Кевин, который проиграл больше всех. Он грустно поглядел на книжечку, в которую расписывали долги, так как наличности ни у кого не было. На пятой партии принцесса вошла во вкус, поняв, что разыгралась. Ей так и сопутствовала удача. С азартным блеском в глазах она выкладывала на постеленную шинель Герберта, что служило им вместо столика, удачные комбинации карт и каждый раз испытывала маленькую радость от победы, видя огорчённые лица игроков. Время пролетело незаметно. Алита выложила четырёх дам и услышала позади себя знакомый голос. «Рассказали бы, не поверил. За столько лет я никогда не мог насобирать каре. А тут такое. Ваше высочество. Да карты сами идут вам в руки». Голос принадлежал Кристоферу. Принцесса радостно запрокинула голову. Наконец он вернулся. «Герберт говорит, что новичкам везёт». Улыбнулась она и пожала плечами. «Ну, не так же», — возразил гвардеец. «Командир, сыграете с нами?» — предложил Кевин. «Я пас». «Как дела в громовом замке?» — поинтересовался Герберт. «Есть что рассказать». Скинув походный мешок, Кристофер присел к ним, и все пододвинулись ближе, чтобы слышать его тихую и вкратчивую речь. Подробности о Клаудии он тактично опустил. Удобно устроившись в кресле, Арис вытянул ноги поближе к очагу. Сегодня выдался трудный день. Впереди ещё много вопросов, требующих непосредственного участия но он так устал, что решил провести час после ужина в покоях супруги. Вики сидела в кресле рядом с ним, качая на руках спящего малыша. Больше в комнате никого не было. Супруги улыбнулись друг другу. Как думаешь, когда наш сын вырастет, то каким он будет? прервала тишину драконица, таким же прекрасным, как его мать. Додовольны своим ответом, протянул Арис. Ему не очень хотелось нарушать молчание и говорить о чём-либо, даже о хорошем. Голова раскалывалась после целого дня забот и чтения допросов плинных. Накатившая усталость давила тяжким грузом на тело и дух. Метались мысли, как рой диких пчёл. И поэтому он выбрал столь неожиданный для себя способ отдыха. Рядом сидела любимая чей тонкий цитрусовый аромат расслаблял. Сопел малыш, а языки пламени очага будто слизывали и сжигали все нежелательные эмоции, чувства и сомнения. Все эти беспокойные мысли сгорали в камине и обращались в прах, пока он смотрел на огонь. В дверь постучали. Это была Розалия с девочками, Илоной и Оливией. Они пришли пожелать спокойной ночи Вики, и совершенно не ожидали встретить короля. Илона что-то неразборчиво пробубнила, стараясь побыстрее покинуть комнату. Оливия выглядела грустной. Большие серо-голубые глаза печально посмотрели на Вики. «Ваше Величество, а вы не почитаете мне на ночь?» Вдруг обратилась она к королеве. «Нет, дорогая, я с малышом». «Рози?» Вики вопросительно посмотрела на сестру. Пойдём, тебе почитает няня. Розалия взяла девочку за руку. Но няня читает медленно и без выражения. Только мадам интересно читала. Оливия грустно глянула на Ариса, за что тот даже испытал укол вины. Я почитаю. Неожиданно для всех вызвался дракон, чем спровоцировал удивлённые взгляды присутствующих и улыбку малышки. У меня есть Он глянул на часы. Примерно 35 минут. «К сожалению, дольше не могу. Дела. Договорились?» «Да!» Девочка пришла в восторг. «Тогда пойдём». Арис взял воспитанницу за руку и повёл в комнату, испытывая при этом смешанные чувства. С одной стороны, вроде как ему не положено заниматься подобными вещами, как чтение сказок на ночь воспитанницы. С другой, кто может запретить или осудить его за это? Где написано, что король не может посвятить полчаса достойному делу, не связанному с государственным управлением? Учитывая жизнеописание прошлых правителей, он вполне мог прожигать свою жизнь в пьянстве и распутстве. Почему-то двор таких людей не осуждал, а наоборот, всячески потакал. Потому как каждый надеялся получить выгоду от погрязшего в слабости короля, чтобы тот заметил нового собутыльника и благосклонно отнёсся к его пожеланиям. А вот как двор отнесётся к королю, который проводит время в семье? Не будет ли он вызывать раздражение и сплетни? Хотя это их дело. Не пристало королю думать о злых языках, испорченных подданных. Он всегда может поставить смутьянов на место». Зайдя в спаленку, девочки улеглись в кроватки. Илона завернулась в одеяло чуть ли не с головой, высунув только лицо и любопытно уставившись на короля. Оливия укрылась до подбородка и приготовилась слушать. Арес начал читать сказку о волшебных огоньках, которые становились разумными и могли разговаривать друг с другом, гулять, играть и грустить. Он дочитал историю до конца потратив на это больше обещанных 35 минут. Илона заснула, а Оливия всё время зевала, борясь со сном, чтобы узнать историю до конца. «Вы похожи на моего папу», просипела она, закрывая глаза. «У него тоже была борода колючая». От признания девочки стало неловко, но поскольку все уже спали, Заметить смущение было некому. Арис аккуратно положил книгу на стол и ушёл. На пороге кабинета его уже ждал посланник из Верентиса. «Срочные новости, Ваше Высочество!» После приветствия пояснил гвардеец. Он всё ещё учащённо дышал от спешки. А значит, прождал короля недолго. Арис забрал бумаги и отпустил служивого отдыхать. Ему пришло два конверта. Один от Нормана, другой от городского совета. Чему дракон удивился? Такие послания приходили крайне редко и несли обычно в себе тревожные новости. Но первым он вскрыл конверт от Нормана. Хьюберта поймали. Король хлопнул ладонью по столу от восторга. Так, у него были свитки. У него был перевод. Хм... Лерцальский яд делают на основе экстракта из лезентии. Со всех окраин собрались лучшие специалисты, чтобы изготовить противоядие. Это хорошо. Он отложил письмо и сделал глубокий вдох. Лекарство будет. Теперь никаких сомнений в этом. Прошептал Арис, решив, что на рассвете отправит посланника с письмом на север. В храме должны знать об этом. Потом дракон взялся за второе письмо, внимательно прочитал его, ухмыльнулся и отложил в верхний ящик. Это нужно обсудить с Кристофером.